«Это не играет никакой роли, в какое время она приземлилась», — прервал его на слове мистер Джордж. «Она приземлилась в запертом подвале». «Я боялась», — сказала я быстро и, пожалуй, несколько пронзительно. «Я не хотела быть ночью одна в этом подвале, прямо рядом с катакомбами». Гидеон снова бросил короткий взгляд на меня и снова поднял одну бровь. «О да, ты ведь такая маленькая трусишка, я и забыл совсем», — он тихо засмеялся. 1956 это ведь год, когда вы стали членом ложи, не так ли, мистер Джордж? Какая странная случайность!» Мистер Джордж нахмурил лоб. «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Гидеон», — вмешался мистер Уайтман. «Но я бы подпочел, чтобы ты сейчас пошел к мадаму Рассини, а я с мистером Джорджем позаботимся о Гвендолин». Гидеон снова посмотрел на меня. «У меня следующее предложение». Я схожу на примерку, а потом пошлите меня с Гвиндалин, просто вслед. Все равно куда? Тогда я не нужно будет больше ничего бояться ночью одной. Кроме как тебя, добавил Кимириус. Ты на сегодня уже выполнил с лихвой свой контингент, сказал мой учитель. Но если Гвиндалин боится, он с сочувствием посмотрел на меня. Я не могла судить его за это. «Можно было подумать, что я действительно выглядела несколько испуганно. У меня сердце колотилось чуть ли не в горле, и я была неспособна сказать хоть что-нибудь». «Я ничего не имею против. Можно сделать и так», — сказал мистер Уайтман, пожимая плечами. Э, «Есть что-нибудь против, Томас, или...» Мистер Джордж медленно покачал головой, хотя и выглядел, как будто ему хотелось сделать наоборот. По лицу Гидеона скользнула довольная улыбка, и он наконец-то отлепился от своего места у двери. «Мы тогда увидимся позже», – с торжеством сказал он. «И мне это показалось угрозой». Когда за ним захлопнулась дверь, мистер Уайтман вздохнул. «Он стал несколько странным с тех пор, как получил удар по голове. Ты не находишь, Томас?» «Более чем», – подтвердил мистер Джордж. «Нам, возможно, стоит поговорить с ним, что касается манер обращения с вышестоящими», – сказал мистер Уайтман. Для своего возраста он довольно-таки... Ну что ж, на него столько навалилось, мы должны принимать этого внимания. Он, подвадривая, глянул на меня. Ну что ж, Квиндолин, ты готова?» Я встала. «Да», — солгала я. Ворон на своих рубиново-красных крыльях меж мирами он слышит пение мертвых. Едва осознает он силу, Едва осознает он цену, могущество поднимается и замыкает круг. Лев – так гордо алмазное лицо. Внезапная помеха омрачает сияющий свет. В умирании солнца приносит он перемену. Ворона смерть означает конец. Из тайных записей графа де Сен-Жермена.